Ручной гром вылетит вон из того искусства, а генералы назначаются над смоточками. Заметив кражу, они заиграют на своих инструментах, и Большой Скорпион попросит меня извергнуть ручной гром. Солдатам было приказано разбиться подвое. Один забирался на дерево, другой складывал сорванные листья. У ближних ко мне деревьев никого не оказалось, так как Большой Скорпион предупредил солдат, что они могут окаменеть от одного дыхания представителя богов. Словно с хозяином, солдаты принялись за работу. А Большой Скорпион сновал между ними, как челнок в ткацком станке, наверное, опять съел штук 30 отменных листьев. Палка его была все время нацелена на голову солдат. Говорят, что во время сбора дурманного листа помещик должен убить по крайней мере одного солдата и закопать его под деревом, чтобы обеспечить себе на следующий год богатый урожай. Но если в роли представителя богов у помещика не настоящий иностранец, солдаты могут сами убить хозяина, ободрать все листья, а из веток наделать оружие, то есть палок. Войско, оснащенное палками из дурманного дерева, считается в кошачьем государстве самым грозным. Я сидел на сторожевой вышке, как попугай на жердочке, и потешался сам над собой. Но мне все же не хотелось нарушать кошачьих обычаев. Я должен хорошенько узнать местных жителей, а для этого надо участвовать во всех их делах, как бы они ни были смешны. К счастью, дул ветерок, и жара меня не очень мучила. Чтобы не получить солнечного удара, Я велел большому скорпиону принести мне вместо шляпы сплетенную из травы крышку, которой я накрывал еду. От обычных людей-кошек солдаты отличались только перьями, за ухом да палками. Эти предметы, конечно, давали им преимущество перед рядовыми жителями. Но сейчас, закипнотизированные большим скорпионом, они, пожалуй, страдали сильнее своих соплеменников». Они грызли рощу точно шелкопряды после спячки, и вскоре я уже видел стволы, которые раньше были плотно закрыты листвой. Еще через некоторое время солдаты добрались до макушек и даже принялись за сравнительно близкие ко мне деревья. Но на этих деревьях они рвали только одной лапкой, а другой заслоняли глаза, видимо, боясь, что я могу их ослепить. Оказывается, люди-кошки отнюдь не бестолково, подумал я. Если бы у них был настоящий руководитель, способный покончить с дурманом, они сумели бы сделать многое. Может быть, стоит заняться ими? Прогнать большого Скорпиона, стать для них и помещиком, и генералом? Нет, пустые мечты. Я ничего не решусь предпринять, потому что не знаю их как следует. В этот момент я вдруг увидел... Деревья вокруг меня оголились, и я отчетливо мог видеть все, что происходило внизу, как большой скорпион занес свою палку над головой одного солдата. Я знал, что не успею задержать эту палку, даже если спрыгну с высоты двух саженей и не сломаю ногу при прыжке, но мне очень хотелось наказать большого скорпиона. Я прыгнул, тотчас поднялся, подбежал, однако солдат уже лежал на земле, а большой скорпион приказывал закопать его». Человек, не понимающий ближних, часто вредит им при самых благородных побуждениях. Когда я спрыгнул, солдаты решили, что сейчас грянет ручной гром, и почти все попадались в деревья. Многие, наверное, разбились, потому что вокруг стоял сплошной стон. Но я тогда не обратил на них внимания, схватил большого скорпиона. Он воспринял мой прыжок иначе, решив, что я хочу помочь ему, что я вообще стал его верным клевретом, ведь все это утро я был так послушан. Когда его схватил, он очень удивился. Он не чувствовал за собой никакой вины. «Почему ты убил солдата?» — крикнул я. «Он отгрыз стебель от листа. И за это ты мог...» Тут я вспомнил, что нахожусь среди людей-кошек, которых бесполезно урезонивать. Я сделал знак солдатам. Связать его. Они смотрели на меня и, казалось, ничего не понимали. «Связать большого скорпиона», — пояснил я. Но никто не двинулся с места. Сердце мое похолодело. Если я действительно встану во главе этих солдат, мне, наверное, никогда не найти с ними общего языка. Они не смеют помочь мне не потому, что любят большого скорпиона, а потому что не понимают моей правоты. Им даже в голову не приходит, что можно мстить за товарища. Это поставило меня в тупик. Если я отпущу большого скорпиона, он наверняка станет презирать меня. Но и убивать его не стоило. Он еще может пригодиться мне на Марсе, по крайней мере здесь, в кошачьей стране. При всех своих дурных качествах он для меня полезнее, чем эти жалкие вояки. Я притворился, будто гнев мой несколько утих. «Признаешь свою вину?» — спросил я Большого Скорпиона. «Или хочешь, чтобы я отдал твою рощу на разграбление?» Услышав о разграблении, солдаты оживились, протянули лапы к листьям, но я дал Большому Скорпиону два пинка, и все снова замерли. Глаза Большого Скорпиона превратились в крохотные щелки. Я чувствовал, что он ненавидит меня, ведь его наказал перед солдатами сам посланец богов, да еще за какой-то пустяк. Однако ссориться со мной он не посмел. Я спросил, сколько он платит сборщикам дурманных листьев. Когда он ответил, что по два листа, солдаты снова навострили уши, видимо, ожидая прибавки жалования. Я потребовал, чтобы Большой Скорпион хорошенько накормил их после работы. и уши разочарованно опустились. Мне не было дела до их печальных вздохов. Меня больше интересовала семья убитого солдата, которому я велел выплатить сто национальных престижей. Большой Скорпион согласился, но когда я начал спрашивать, где живет семья погибшего, никто не издал ни звук. У людей-кошек не было привычки утруждать свой язык ради других. Я понял это только спустя несколько месяцев... А большой скорпион, благодаря моему неведению, сэкономил национальные престижи.